Зарев, начало рева. Стихли ребятенки, и, молча поднявшись с земли, стали глаза утирать кулачонками. Ваташки свои они не покинули, нельзя, и мальцам неохота срама принимать. И хуже того срама, что сбоя сбежать нет и никогда не бывало, житья после не будет и от чужих, и от своих. Леска-баран стал впереди своей ватаги, молодецкий подбоченился,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 Глазом не моргнул Лёска на задорный, обидливый пево Мершенских парнишек. Стоит на месте, ровно в землю врос, стоит, а сам охрашивается. Глядите, дескать, на меня, каков я богатырь родился. Не стерпел того Васютка Черныш из Мершенских. Подобрав пестрединные домотканные штанишки, подтянув поясок и засучив рукава сарпинковой косоворотки, маленький, пузатенький, но сильный и смелый, Васютка, сверкая из-под лобья темно-карими глазенками и слегка переваливаясь с ноги на ногу, мерным, неспешным шагом выступал на Якимовских. Те в голос ему, «Требухан, требухан, съел корову да быка, овцу, яловицу, пятьдесят поросят, девяносто утят!» Не серчает Черныш, не ругается, не его будто бронят, не его корят. Был он на ногу скор, на походку легок, Напускался на воташку икимовскую пошел косить направо и налево. Мальчуганы вкруг него так и валятся. Тут лёска баран наспех выскакивал, ниже пояса склонял белокурую курчавую голову, со всех ног на Васеньку бросился, хочет его скопыть долой. Да черный черныш тут увертлив был, бок отскочил. Лёску как сноб повалил, сел верхом на него. Тут начинался задорный бой. Смешались Мершенские с Якимовскими. «Давай колотить друг друга на пропалую!» Дрогнули ребятки Мершенские. Смяли их Якимовские, погнали слуговицы в село. Тут Мершенские подростки и выростки засвистали громким посвистом, созывали товарищей выручать своих маленьких. «Камча!»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 А побитые парнишки с синяками на скулах бегом к отцам, к матерям, силой удалью своей хвастаться. Маленьких бойцов похваливают, по головкам их поглаживают, отделяют орехами да пряниками. У лёвки барана до да у васютки черныша полны подола орехов, рожков и подсолнухов. А хороводы идут своим чередом, играют там песни по-прежнему. Вместо петь песни часто говорят играть песни. Вот в середь круга выступает молодой рослый парень. Алешей звать, Макея Сергеева сын. У отца его две мельницы точильнее возле Мершени стоят. Русые кудри, искрометные очи, сам чистотел, белолиц, во всю щеку румян, парень кровь с молоком загляденье. В ситцевой головой рубахе, опоясан шелковым алым поясом, сапожки со скрипом, шапка на ухо, С косарем московским глядит. Скосырь, щеголь. А дальше от Волги на восток слова — это значит надменный, нагловатый человек. Величаво приосанившись, важно в хороводе он похаживает, перед каждой девицей становится, бойко-зорг с ног до головы оглядывает, за руки, за плечи потрогивает. И на то молодицы с девицами песню поют ему.